Глава 10. Долг платежом красен. Следуя за Индиану, Дон Энрике и Донья Марина подошли к дому, где он жил. Донья Марина поспешила в детскую к своей дочурке и всецело отдалась материнскому счастью. Дон Диего велел приготовить комнату для Дона Энрике, где ему предстояло провести неделю. На следующее утро Дон Диего отправился во дворец, квицы королю Маркизу де Мансеры. Вице-король принимал Дона Диего в любое время и охотно вел с ним наедине долгие беседы. В то утро вице-король был в превосходном расположении духа. Он получил добрые вести о формировании отрядов на побережье для отпора пиратским набегам, что составляло его главную заботу. Дон Диего, хорошо знавший вице-короля, сразу понял, что более благоприятного случая для важного разговора и представить себе невозможно. «Добро пожаловать, кабальеро Дон Диаго де Альварес!» — приветствовал вице-король своего крестника. «Всегда и при всяком случае рад служить вашей светлости. О чем говорят в нашем благородном и честном городе? Сеньор, обитатели его живут спокойно, доверясь отеческим попечениям вашей светлости». «Не правда ли? Я и в самом деле никогда не забываю о делах его величества и его верных подданных в Америке». Вчера вечером пришли вести о высоком состоянии духа новых отрядов береговой охраны. Радуясь таким добрым вестям, осмелюсь просить вашу светлость выслушать одно сообщение, переполнившее счастьем мое сердце. — Сеньор, я нашел свою супругу. — Как? Донью Марину? Мою дорогую крестницу? — Да, сеньор. К счастью, ей удалось спастись, и вот она здесь. — — Здесь, в Мехико. — Ну расскажите же мне об этом чудесном спасении. Я всегда считал, что женщина, попавшая в руки пиратов, обречена на смерть или, еще хуже, на бесчестие. Милосердный бог послал Донье Марине в помощь одного человека, который по прихоти судьбы очутился среди пиратов и сумел завоевать расположение их главаря, злодея Моргана, благодаря отваге и находчивости.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 Вот почему я прошу вашей светлости полного прощения для этого человека. Пусть так. Дарую ему прощение. Как его имя? Дон Энрике руис де мендилуэт граф де Торлеаль. Дон Энрике? Воскликнул вице-король. Тот самый Дон Энрике, которого я подверг изгнанию после незабываемой сцены, разыгравшейся в вашем доме.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 я замыслил погубить Дона Энрике. Он невиновен. Виноват во всем я один, клянусь честью. Верю вам. Но вспомните, на совести Дона Энрике лежит похищение Дон Яны. Сеньор, Дон Яну похитил не он, а Дон Крестобаль де Эстрадо, погибший при защите Портабелла. В этом похищении Дон Энрике также не повинен. Дон Яна находится сейчас в Мехико, И если ваша светлость желает, она может подтвердить справедливость моих слов. Выходят, все возведенные на Доне Энрике обвинения были лишь злыми наветыми его врагов. Могу я узнать, ваша светлость, кто именно возводил обвинения на дона Энрике? У меня нет причин скрывать это от вас. Юноша возбуждает во мне большое сочувствие. Эти ложные сведения... «Поступали от монахинь через посредство Дона Хусто, который приходится братом супруги покойного графа». «Понимаю, сеньор, понимаю, и сейчас все объясню вашей светлости. Это связано с наследством покойного графа, ведь Дон Хусто — брат его вдовы. Если ваша светлость желает, я все разузнаю». «Да, вы мне окажете этим услугу. Я желал бы, как честный человек...»